Однако, считая либо и неравным, или полагая, что достаточно навоевался в этот день, Джонстон-удалец прищелкнул пальцами, поднял вызывающий руку, пришпорил коня и поскакал прямо в соседнее болото, по которому запорхал точно дикая утка, размахивая вабиком над головой и высвистывая своего кречета. Хотя всякую другую лошадь с всадником — Тотчас же затянуло бы в трясину по самую подпругу. «Как есть разбойник», — сказал Смит. «Он вступит в драку или побежит, как ему захочется, Игнаться за ним не больше проку, чем пуститься за диким гусем. Сдается мне, он прикарманил твой кошелек. Эти молодчики редко когда смываются с пустыми руками». «Да», — печально протянул Праудфьюд, — «он забрал кошелек». «Ну, это ничего. Он оставил мне охотничью сумку». «Так-то оно лучше. Охотничья сумка была бы для него эмблемой победы, трофеем, как говорят министрели». «Она ценна не только этим, приятель», — многозначительно проговорил Оливер. «Отлично, сосед. Люблю, когда ты говоришь в свойственном тебе стиле начитанного человека. Веселей! Негодяй показал тебе спину» и ты получил назад трофеи, едва не потерянные в ту минуту, когда враг захватил тебя врасплох. «Ах, Генри Гоу, Генри Гоу!» — воскликнул шапошник и примолк с глубоким вздохом, чуть ли не со стоном. «Что такое?» — спросил тот. «О чем ты еще сокрушаешься?» «Я подозреваю, дорогой мой друг Генри Смит», что негодяй обратился в бегство из страха перед тобой, не передо мной». «Зря ты так думаешь», — возразил оружейник. «Он увидел двоих и побежал. Кто же скажет теперь, от кого он бежал, от того или другого? К тому же он ведь испытал на собственной шкуре твою силу и напористость. Мы все видели, как ты брыкался и отбивался лежа на земле». «Это я-то отбивался», — сказал бедный Праудфьюд, — «что-то не помню. Но я знаю, что в этом моя сила. Ляжки у меня здоровенные. И все это видели?» «Видели не хуже меня», — сказал Смит, едва удерживаясь от смеха. «А ты им об этом напомнишь?» «Непременно», — ответил Генри, — «и о том, каким отчаянным храбрецом ты себя только что показал». «Примечай, что я стану сейчас говорить, Крейг Дейли», Потом обернешь это в свою пользу». «Не подумай, что мне требуется чье-то свидетельство. Я по природе своей не уступаю в храбрости ни одному человеку в перти, но только...» Великий Храбрец запнулся. «Только что?» — спросил отважный оружейник. «Только я боюсь, как бы меня не убили». «Оставить вдовой мою милую жёнушку и малых детей, это, знаешь, было бы очень печально, Смит. Тебе это станет понятно, когда ты сам будешь в моём положении. Твоя отвага тогда поостынет». «Очень возможно», — сказал призадумавшийся оружейник. «И потом я так приучен к оружию и такое у меня могучее дыхание, что мало кто в этом со мною сравнится». «Вот она, где силище!» — сказал коротышка, надувшись так, что стал похож на чучело и ударяя себя кулаком в грудь. «Тут хватило бы места для кузнечных мехов!» «Дыхание у тебя, я сказал бы, могучее, и впрямь, что кузнечные мехи. По крайней мере, твой разговор выдает...» «Мой разговор? Ах ты, шутник! Шел недавно из Данди вверх по реке громадина Драмонт» так я распорядился пригнать его ко мне и отрубить нос».